Глава сто семьдесят Не стоит ненавидеть несправедливость. Все в пути, она еще станет справедливостью. Не стоит ненавидеть неравенство, оно з р и м о е или незримая иерархия. Не стоит ненавидеть пренебрегающих твоей жизнью, ибо если ты жертвуешь большему, чем ты сам, ты не жертва, тебя одарили. Ненавидь нескончаемый произвол, который уничтожает смысл любой жизни, ибо смысл жизни в том, чтобы потратить себя на ту вещь, которая сделает тебя долговечнее. Глава сто семьдесят в а н а щ у п а й в настоящем животворной семе, что прибудет и завтра, о б о з н а ч ь его. Благодаря ему люди ощутят себя значимыми.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 Сложится само собой. Так ты заложишь жизненную основу, а она будет питаться, расти и понемногу изменит весь мир. Глава сто семьдесят т р Всего-то и есть, что лодка затерянная в мирном морском просторе. Но, конечно, есть, господи, иная мера. Благодаря ей рыбак в своей лодке п о к а ж е т с я мне пламенеющим усердием, добывающим из вод хлеб люгвира д и ж е н ы и детей, или с густком гнева из-за обреченности платить дань голоду, или муками смертельной болезни, что сделало его комком боли. Малость человека? Как увидел ты, что он мал? Не мер его цепью з е м л е мера. Достаточно лодки и все станет огромным.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 Утекает смысл, если я в одиночестве. Пусть опираются на меня, и я обопрус на них. Напряги меня своими неравенствами, иначе я разлажен и приходящ. А мне необходимо сбыться. Глава сто семьдесят ч е т р Я говорил тебе о пекаре.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 Они загромоздили ими мою строительную площадку, их я должен соединить воедино, их должен вобрать в себя, храм или корабль. Но я не пожертвую нуждами одних ради нужд других, в е л и ч и е м одних ради величия других, п о к о е м этих ради покоя тех. Я сопочиню д их всех д р у г другу, чтобы они стали кораблем или храмом. Я понял, что сопочинить д означает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 где ледяной аранжат смешался с кипящим кофе. Я хочу сберечь особый аромат каждого, ибо желание каждого достойны истины истинны. Я должен создать такую картину мира, где каждому отыщется место, ибо о б щ и е м е р истины и для кузнеца и для плотника. Корабль. Но настанет час, Господи, и тебе станет жаль меня.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 И перерабатывает в себя все окружающее. Если не будет з р и м корабль, как узнать, куда направится человек? По вещественности никак не определишь пути. Человеку не родиться, если вокруг не зародить жизнь. Но когда у ложны камни, душа человеческая погружается в море тишины. Когда семи кедров тягивает в себя землю, я могу предвидеть, как будет вести себя земля.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 Не подумай, будто я не хочу, чтобы ты взбирался на гору все выше и выше, шел все дальше и дальше. Но пойми: одно дело ощутимая победа твоих усилий, водоем, которым ты украсил свой сад, и совсем другое переселение в чужую раковину. Одно дело непрестанное совершенство в а ни е одного и того же, из украшения храма, например, или все н о в ы е н о в ы е листва растущего вольно дерева. Другое р а в н о д у ш н ы е п е р е м е н ы места обитания.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 Подлинную общность дают только общие корни. Ты ведь ищешь жизненадежный, укорененный, отягощенный правами, обязанностями, ответственностью. Нож у жизни не получишь, будто носилки с камнями от прораба на стройке. А когда бросаешь свою н о ш у опустошаешься. Мне по нраву отец, который без с ч а с т и е греховного сына принимает за свое, посыпает голову пеплом и кается, сын.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 Себя ты облагородишь в первую очередь. Нежелание плеваться не означает сговор с пороком. Ты разделяешь п о з о р чтобы очиститься. Отстранившийся разжигает посторонних. Вы только посмотрите на эту смердящую гниль, но я к ней не имею отношения. С чем тут стать за одно? Чужаки ответят, что они за одно с человеком, или с добродетелями, или с Господом, а ты? Ты говоришь слова, слова п у с т е л и не обозначая больше связующих нитей. Чтобы дом стал Господним, нужно, чтобы снизошел в него Господь, смиренный. Что з а т е п л и л свечу, знает свеча его молитвы Господу. Для того, кто заодно с людьми, люди не слова из словаря, люди это то, за что он в ответе. Не трудно сказать, Господь Бог важнее в о ж ж и г а н и и свечей. Но я не знаю, что такое люди. Я знаю много разных людей. Не знаю, что такое счастье, знаю счастливых людей. Не знаю, что такое красота, знаю прекрасные творения. Не Господа Бога, но рвение в ожигании свечей. И тот, кто желает преобразиться, не перерождаясь, с у е слов с пустым сердцем. Они не умрут и не воскреснут, ибо и умерщвляют и живят.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 Слишком просто было бы льстить себе хорошими и отвергать все остальные. Не упрощай и хорошее, и дурное от одного корня. Несложно выбрать пышные ветки, отрубить х к у д о с о ч н ы е Гордись тем, что прекрасно, но если уродства больше, молчи. Твое дело повернуться к корням и спросить, что я должен сделать, чтобы вылечить ствол и ветки. Чуже дальнего сердцем.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 Кому нужен муравейник? Ты отрёкся от своего дома и значит отрёкся от дома вообще, отрёкся от жены и значит отрёкся от любви. Ты оставил женщину, тогда откуда возьмётся любовь? Глава сто семьдесят ш е с т Пусть будет так, говоришь ты мне. Ты кричишь во весь голос против вещей, но есть вещи, которые меня облагораживают. Ты возражаешь против стремления к почестям, но есть и унизительные почести. Пойми, дело не в вещах и не в почестях. з н а ч и м о с т ь их зависит от духа твоего царства. Прежде всего, они части целого, части вносящие разнообразие. И если ты служишь целому и обогащаешь его, ты обогащаешься сам. Можно подтвердить это на примере спортивной команды, если только она настоящая.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 Человек этот вырос в собственных глазах. И еще предан не будет служить своему дому, потому что дом стал еще прекраснее. Но царство, которому ты служишь, нет. Если почести, знаки отличия или богатство, ты забираешь себе и только себе, их словно бросают в бездонный колодец. Ты поглощаешь их. Тебя просыпается жадность, и ты все не насытнее, пестуешь в себе алчность. Ты не понимаешь, откуда горечь. что приходит к тебе вечерами, когда ты оглядываешь свои сокровища, которых так неукротимо жаждал, щ е т н ы е земные блага, твердишь ты щ е т н ы Тот, кто кричит о ч т е вещественного служит одному себе, и, конечно, ничего не найдет. Глава сто семьдесят с е ь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 Она о с е н я е т и этот камень, и тот, и лоснящийся обод чаши, и медленное шествие валов, и утоление жажды ее ты и чувствуешь, ее не теряешь среди дробности вещей. Ибо драгоценнее всего радование роднику. Я сделаю так, что ты будешь слышать его журчание в ночной тишине. Неважно, что останется он где-то.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 Ибо он питает их жизнью. Ты увидишь, как умирают деревья, стоит замолчать в воде. То говорю это, чтобы передать тебе сокровища, чтобы ты уподобился моему воину. Он спокоен и уверен в себе в той пустыне, куда я пришел Назаре рассевать свои семена. Спокоен, потому что где-то далеко-далеко находится его любимая, которая словно бы и нет на свете от того, что она крепко спит.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 в запас зерной солому, прибрав лопаты, цепы и м о т ы г и Дремлет вместе с невеликим грузом желаний, соблазнов, гнева и жалости. С древней старухой, что будто перезрелое яблоко, готово скатиться с этого дерева. С младенцем, что вот-вот готов появиться на свет. С преступлением, что всколыхнуло ее, будто вспышка болезни. прошлогодним пожаром, о котором ты вспомнил, залечивая оставленные им раны, с ратушей, с и м е н и т ы м и гражданами. Они так горды, что ведут свой корабль по потоку времени, хотя этот корабль всего лишь р ы б а ч ь а я лодка, смало з а м е т н о й под звездами судьбой. Но вот я сказал тебе: родник твоей деревни. И сердце в тебе в с т р е п е н у л о с ь Ты сделал шаг вперед и еще один. И мало по-малу твой путь откроет тебе лиг господа, который только и может насытить тебя и удовлетворить. От одной в е х и к другой пойдешь ты к тому, чье присутствие так ощутимо сквозь полотно жизни, к тому, кто суть и смысл той книги, откуда я беру отдельные слова, к нему мудрости, к нему бытию и жизни, к нему, который возвращает тебе все востребованное.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 И вот передо мной женщины, что творят зло ради зла. Нет у них другой радости, как чувствовать разгорающиеся огнем щеки и в душе смуту. Черный к о м о к как подобравшаяся пантера. Она уже с ж а л а с ь из с и н е черной молнии. Сейчас ударит. Они похожи на вулканы с безудержной бесполезной мощью. Но т а к о й же и огонь солнца. А благодаря солнцу цветут цветы.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 Взрастить тебя будто семя, ничего в тебе не отвергая, не отсекая, не кастрируя, но преобразив тысячу твоих капризов и прихотей в цельность. Я не говорю: приди ко мне, и я обрежу лишние ветки, вылеплю тебя, придам форму. Я говорю: приди ко мне, и ты породишь сам себя. Ты п р о т я н е ш ь мне свою разноликую дробность, и я верну тебе тебя цельностью. Не я буду идти посредством тебя, ты сам пустишься в путь. Я помог, в н е с я в тебя соразмерность. Так вот, женщина эта г о р я ч а и озлоблена, как озлобляет душу жестокость душных ночей, когда без толку поворачиваешься с боку на бок, разбитый, оставленный, несчастный, б е с т о л к о в ы й дозорный, разоренного города. Я знаю, ей не у п р а в и т ь с я со своим разладом. Она зовет сказителя и приказывает пой.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 Но как найдешь себя? Ты же не вещица, что затерялась среди множества других. Но в тишине приду я. Я незримый ш и в а т е л ь Я ничего не переменю в матери, даже не поменяю лоскуты местами. Но верну каждому лоскуту значимость и смысл. Я незримый любовник, помогающий сбыться. Глава сто семьдесят д е в я т Скрипка без скрипача. Счастливая возможностью издавать звуки, я видел, р а д ребенок трогая струны и удивляясь своим пальцем. Что мне до случайного звука струны? Я хочу, чтобы ты обжил сам себя. Но что тебе обживать? Тебя нет. Ты пренебрег становлением. Ты бредешь и пробуешь н а у г а д то одну струну в себе, то другую, надеясь на необычайный звук. Тебя будоражит надежда набрести дорогой на стихотворение, как будто оно яблоко, которое можно подобрать, и ухватив его, вернуться поэтом. Но я хочу п р о ч н о о укорененного семени, пусть трудится, вытягивая соки, питая свои стихи. Хочу прочной души, готовой расцвести любовью. Что искать в в е ч е р н е м ветре лицо, которое пленит тебя? Есть ли в тебе душа, которую можно взять в плен? Ты сказал, что чтишь любовь, говоришь, что чтишь справедливость, справедливости вообще, а не справедливые поступки. И во имя справедливости легко идешь на несправедливости. Чтишь милосердие и без труда становишься жестоким, служа ему.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 Но не будь грабителей толстосумов у меня не было бы и воятелей. Что мне задело, если ж и т н и ц а приобрела обличье человека, ч е л о в е к путь, кладь, повозка? Но ты продолжаешь упрекать меня, говоря, что дурно, если склад зерна станет складом стихов и статуи, закрытым для взгляда простых людей. Я отвечу: опасаешься ты напрасно. Числавия.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 Протарить стихами дорогу Господу, она поведет мой народ, сделает его усердным и заставит зерно в житницах и толстосумов служить Господней славе. Не п о д у м а й что я з а б о ч у с ь о спасении житницы только потому, что она обрела обличье человека. Не буду спасать и вонь, хотя она и присуща з о л о т а р ю з о л о т а р ь путь, кладь, повозка.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 Ты бродишь по его рынкам, наслаждаясь пестрым развалом овощей, душистыми пирамидами мандаринов, что тщательно выстроены, словно с т о л и ц ы посреди провинции. Но притягательнее всего для тебя пряности магической с и л о й они равны бриллианту. Раз щепотки сладкого перца довольно, чтобы привлечь издалека вереницу парусных судов, каждый под своим флагом. Чтобы заставить т е б я вспомнить и морскую соль, и гудрон портов, и запах кожаных ремней, что овевал твои караваны посреди нескончаемого безводья, когда ты вёл их к неведомому чуду, к морю. Поэтому я и говорю, что поэзию рынка пряностей ты создал сам своими м о з о л я м и ссадинами, мучениями собственной плоти. Но что ты найдешь, если нет у тебя победы, которую ты празднуешь, если сжигаешь ты избыточные запасы масла? Боже мой! Да испив однажды воды из колодца эльксур, да, мне нужно праздничное торжество для того, чтобы вода сделалась песнопением. Так вот я и буду идти. Я пускаюсь в путь без большой охоты, но моя ж и т н и ц а Перевалочный пункт для зерна, и я уже не могу различить для накопления она или для траты. Я хотел посидеть и насладиться п о к о е м но оказалось, что нет покоя. Теперь я знаю, что ошиблись те, что надеялись на возможность п о ч и в а т ь на лаврах прошлых побед, воображая, будто можно запереть и сделать запас из победы, тогда как победа, будто ветер, попробуй запереть его, ветра нет. Безумец.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 Во имя твоей славы. И вот я иду против течения. Я о б р ё к себя на печальное хождение по кругу, словно дозорный, которому хочется спать, который мечтает о супе, но один раз в год Бог д о з о р н ы х шепчет ему: «Как прекрасен этот край! Сколько верности в дозорном! Как он зорок в своем бдении! Тебе воздается за твои сто тысяч шагов по кругу. Я приду тебя навестить».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 И если костер обещает быть прекрасным, если красота его достойная плата за твою жизнь, которую ты собирал полешка к полешку и сложил поленницу, я позволю тебе умереть. Глава сто восемьдесят т р Семя кедра может посмотреть на себя и сказать: как я п р е к р а с н а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 И точно также смотрят на себя люди. Я такой или этакий. Они кажутся себе сокровищницей, В сокровищницу, где сложено необыкновенное богатство, непременно ведет дверь. Достаточно найти ее на ощупь, случай поможет, и хлынут потоком стихи. А ты, застыв в неподвижности, будешь слушать их голос. Так поступает негритянский колдун.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 Благодаря им плыл корабль тишины. Но я никогда не видел, чтобы что-то получилось из случайно собранных предметов, если не было о б ъ е д и н и в ш е й их воедино человеческой души. От стихов я могу заплакать, но к у ч а детских кубиков с буквами не выжила ни у кого ни одной слезинки. Непроросшее семечко пустое место, сколько бы не восхваляло оно себя за будущее дерево, на которое пока себя не потратило.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 скудные языки. Пусть ангел вместит всех нас и сольёт воедино. Пусть ангел в о з о п и т вместо нас, в о з о п и т призывая то, чего нет, в о з о п и т ненавидя бунты и мятежи, в о з о п и т требуя хлеба. Пусть преисполнит значимости жнецов, или жатву, или ветер, что гладит ниву, или любовь.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 В надежде на чудо, которого ты не приготовил, забыв сбыться, ты пытаешься назначить встречу с самим с собой. Не надейся. Бронзовые двери затворились перед тобой. Глава сто восемьдесят ч е т р Мне было грустно. Печалили меня люди.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 но и для хозяина дворца дворец со всей его роскошью в эту минуту мало что значит. Хозяин занимает в нем одну только комнату. Может прикрыл глаза, а может зачитался или заговорился и значит не видит и комнаты. Вышел в сад и повернулся к дворцу спиной, не видя ни колонн, ни арок. И все-таки он хозяин дворца, он хранит его в своем сердце весь целиком. И тишину пустого зала совета и мансарду. И погреба, и, возможно, чувствовать себя облагороженным. Да, конечно, нищий может поиграть в хозяина замка, что кроме образа мысли отличает его от короля. Может важно расхаживать в з а т ы вперед, словно бы облачив душу в мантию, но игра есть игра. Воображаемые чувства мгновенно свернутся и исчезнут, а вместе с ними улетучатся и мечтания нищего. Заговори я с ним о кровавой с е ч е его мантия упадет. И ему рас хочется играть. Мгновенно р а з в е и в а е т с я и туман счастья, в который тебя погрузила песня. Все телесное ты можешь присвоить себе, переварить, приживить, но напрасно ты пытаешься присвоить, переварить и приживить духовное. Честно говоря, радости пищеварения невелики. Да и невозможно приживить к себе дворец, серебряный кувшин или друга. Дворец останется дворцом, кувшин кувшином, а друзья будут жить своей жизнью. А я? Я хирург. И из нищего, что пытается походить на короля, приглядываясь к дворцу или к чему-то лучшему, чем дворец, к морю или к чему-то лучшему, чем море, к молечному пути, но ничего не в силах присвоить, и окидывая мрачным взором пространство, из него я высвобождаю подлинного короля.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 Не з н а я что с ними делать. И вдруг прихожу я, я обучаю тебя игре в шахматы, каким сложным, стройным, увлекательным языком начинаешь ты говорить. Потому я и смотрю на людей в безмолвии моей любви, потому и не упрекаю их за тоску и скучливость. Они невиноваты. Виновен скудный язык, который каждый из них освоил. Я знаю. Победитель короля, что вдыхает знойный ветер пустыни, отличает от нищего, что дышит тем же з н о е м только язык. Но я буду несправедлив, если, не обучив нищего новому языку, стану упрекать его за то, что он не дышит как король победой. Я хочу дать себе ключ, о т п и р а ю щ и й пространство. Глава сто восемьдесят п я т И один и другой я вижу т о л к у т ь с я возле житницы мира, возле собранного меда. Они похожи на чужаков в некрополе. Для них все мертво. Но город этот жив и чудесен, только огорожен высокими стенами. Они похожи на иноземцев, что слушают стихи на неведомом языке, на равнодушных, что глядят мимо красавицы. За которую другой бог дал жизни, а этим и влюбиться лень. Я научу вас укладу любви. Для любви необходимо божество. Я видел, как в схватке из-за колодца воин, что мог бы выжить, позволил ночной темноте з а д е р н у т ь свет жизни. Он потерял лисенка, который долго жил его нежностью и сбежал, п о в и н о я с ь голосу природы. Воины, мои воины. Однообразен ваш роздых, однообразны тяготы. Чтобы отогреть вас, нужно, чтобы ночь стала ночью возвращения. Пригорок таил надежду, сосед оказался долгожданным другом, барашк е на углях, торжеством в честь дня рождения, слова стихами гимна. Нужен красивый город, или музыка, или победа, чтобы вы преисполнились собственной значимости.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 Помоги стать пастухом, чтобы смочь их вести. Я расскажу тебе, каков смысл сокровища. Он незрим и ничего не имеет общего с вечностью. Видел и ты приходящего вечеру странника. Он вошел в харчевню, поставил палку в угол и улыбнулся. Его окружили завсегдатые. Откуда путь держишь? Ты понял, как м о г у щ е с т в е н н а улыбка.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 п р а в и л а м игры. Как ощутим одиночество, когда пустыне н е ч е м занять меня. К чему песок, если не манит в д а л и н е д о с т и ж и м ы й оазис, напоив все вокруг благоуханием? На что безграничная даль горизонта, если со всех сторон не теснят племена варваров? На что ветер, если не шушукаются в д а л и враги? На что дробность вещей, если нет больше картины? Но мы сядем с тобой на песок?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 Не говори мне, что счастливая свадьба в дальнем шатре не бросила б л и к торжества и на твои пески, ибо кому известен предел ее могущества. Я буду говорить с тобой, следуя принятым у тебя обычаям, с образуясь со склонностями твоего сердца. Моим даром станет значимость окружающего тебя мира, зримая сквозь него дорога и желание пойти по ней. Я король.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 Появившийся бутон, каким праздником станет раскрывшаяся роза. Ты сорвешь ее и п р о т я н е ш ь мне. Я приму ее из твоих рук. Ты застынешь молчаний. Что тебе делать с розой? Ты обменял ее на мою улыбку. Ты идешь домой счастливый и просветленный, улыбкой своего короля.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 Земля, родящая мандарины и лимоны, земля, по которой буду ходить я. Но ничто на земле не в е ч н о Исчезает аромат мандаринов, лимонов, улыбка. Но я знающий. Для меня все исполнено значимости. Я жду часа сада, когда ж д а е т с я часа свадьбы. А они не умеют ждать. Вот почему у них нет доступа к поэзии. Время для них враг. А оно о м о л а ж и в а е т желание, украшает цветок, в ы н а ш и в а е т яблоко. Они думают насладиться вещью, но р а д у е т только дорога, что увиделась сквозь нее. Я иду, иду, иду, и если попадаю в сад, на родину благоухания, присаживаюсь на скамейку, смотрю. Вот листья, они опадают, вот цветы, они вянут. Я вижу одно умирает, другое нарождается. Я ничего не о п л а к и в а ю Я с а м о б д е н и е посреди открытого моря. Нет.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 Они говорят: я вот такой, такой и этакий. Есть у меня то и это. Они никогда не скажут: я плотник, тарю дорогу дереву, что обручилась с морем. Я иду от праздника к празднику. Я отец, я родил детей и рожу еще. Жена моя не бесплодна. Я садовник, служу весне, ей в помощь мои лопаты и грабли. Я стремлюсь к... Но они стояли на месте. Нет корабля, нет и смерти, как м и р н о й г а в а н и В голод они скажут себе: "Мне нечего есть, у меня подвело живот, подвело животы у моих соседей, какая там душа? У меня с о с е т под ложечкой". Они знать не знают, что страдание сопутствует выздоровлению, или выяснению отношений со смертью, или перерождению, или необходимости преодолеть н е р а з р е ш и м о е п р о т и в о р е ч и е с т р а д а н и е для них не перерождение, не преодоление, не будущее выздоровление, не смертная скорбь. Оно для них не уют, не удобство и только. И радость у них скудная, минутная радость сытости. Они набили живот, удовлетворили желание. д р у г о е они не знают. Им неизвестна просторная радость странника, узнавшего вдруг, что он путь, кладь, повозка для вожатого всех вожатых. Шаг за шагом движется караван, но не в м о н о т о н н о с т и пути его суть. Ведь подтягивая веревки, закрепляя готовый развязаться узел, подгоняя ленивых, раскидывая для ночевки лагерь, добывая воду для верблюдов, ты творишь обряд любви, п р и у г о т о в л я я себя к осененному зеленью пальм уазису, что увенчает твое странствие, п р и у г о т о в л я я себя к сладостному знакомству с городом, что начинается для тебя. слачужек бедной окраины, но и они о с и я н н ы светом, ибо город твое божество нет предела, за которым иссякла бы мощь твоего божества. Существовать оно для тебя начинается с камней-колючек, камни-колючки, священная утварь, первые ступени ведущие вверх лестницы, лестницы в спальню любимой жены, строчки стихотворения, травы волшебного зелья. Ибо потом своим и ободренными коленями ты добываешь город и видишь камни, колючки уже город, как яблоко. Это солнце, в м я т и н ы в глине толчки сердцеваятеля. Ты знаешь, пройдет месяц и дорожный кремень обратится в мрамор, колючки в розы, суш в родники. Как остановиться в творении, если каждый шаг твой созидает город? Я всегда говорю моим погонщикам, когда мне кажется, что они устали: вы к а м н е в о з ы вы строите город с голубыми прудами, вы садовники, с а ж а й т е мандариновые деревья, они уже оранжевые от мандаринов. Я говорю им: вы творите обряд, потихоньку пробуждаете к жизни несуществующий город из песка, что у вас под руками, лепите нежных стройных девушек. Прислушайтесь.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 б е с к о н е ч н о идя вдоль крепостной стены и видеть один камень, второй, третий. Но если ты ощутил с у щ е с т в о в р е м е н и ты не упрешься ни в один камень, ни в другой. Не будешь стараться получить причитающиеся тебе от камня. Ты войдешь в город. Глава сто восемьдесят с е ь Я Обживающий. Вы голы на ледяной земле. Скорбь м й н народ мой, затерянный в ночи, цвель на трещиноватой коре склона, что задержал каплю влаги, спускаясь в пустыню. Я сказал тебе. Вот о р и о н вот Большая медведица, Полярная звезда. И ты запомнил свои звезды. Между собой вы говорили друг другу: вот Большая медведица, о р и о н Полярная звезда. Говорили, неделю вела меня большая медведица, и понимали друг друга, а значит жили в о б ж и т о м пространстве. о б ж и т ы м был и замок моего отца. Сбегай в подвал за инжиром, приказывал он мне, м а л ь ч и ш к е и я сразу ощущал сладкий запах спелого инжира и мчался со всех ног. Вот я сказал тебе, полярная звезда.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 Но я хочу, чтобы жажда и возможность утолить ее приобщили тебя к священнодействию. Ты идешь при свете звезд, скрипит ржавый ворот, его п е с н я преображает твою дорогу в молитво слове. Вода необходимость для желудка, но она питает и душу. Ты не вол в х л е в е Этот х л е в можно переменить на другой, та же кормушка, та же подстилка из соломы.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 Добросердечие. Я хочу, чтобы хлеб был дружеством, а молоко дышало теплом родственности. Хочу, чтобы ячменная мука пахла п р а з д н е с т в о м жатвы. Вода полнилась п е н и е м ворота или светом звезд. Я люблю своих воинов. И мне нравится, когда они будто на магнитной стрелке компаса тянутся к дому. Не стремление обделить их теплом в походе я дорожу их привязанностью к жене, не потому что.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 Где любая женщина тебе по вкусу и хороши подряд все дороги, ты побредешь на авось по земной пустыне, и для жизни тебе не сыщется место. Мой отец ведь кормил, поил и не отказывал в девушках берберам, но они превратились в б е с ч а с т н ы х валов. Но я, обживающий пространство, и ты не коснешься своей невесты раньше, чем будет. Отпразднована свадьба, чтобы постель была победой. Да, с л у ч а е т с я от любви умирают, если нет возможности соединиться, но смерть во имя любви та же любовь. И если сочувствие к влюбленным я избавлю их от препятствий, крепостных стен и установленного уклада, благодаря которым вытачивается лицо любви, я не помогаю им любить. Я даю им право позабыть о любви. Убирать на пути препятствия такое же безумство, как уничтожать бриллианты, п о ж а л е в тех, у кого их не будет. Жестокость, ж е л а н и я не требует сострадания. Если им нужно, чтобы женщина была любимой, я должен спасать их любовь. Я обживающий. Я н а м а г н и и ч е н н ы й полюс. с е м е ч к о дерева, молчаливо н а п р а в л я ю щ е е вверх ствол, п р о т я г и в а ю щ е е корни и ветки, р а с т я щ и е цветы и плоды, такие а н е другие, такое царство, а не другое, такую любовь, а не другую. Я рощу любовь таким образом не из желания кого-то обделить или кем-то пренебречь, а потому что она не случайная находка, словно вещь среди прочих вещей, она венец священодействия, плод уклада.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 Наработается, если ворот ты крутанул ради скрипа, шил одежду, чтобы сносить, и любовью занимался, чтобы позаниматься любовью. Что бы ты н и делал, все износится очень быстро, ничего не вернув тебе взамен. Ты как будто попал на к а т о р г у куда я отправляю н е л ю д ь Там на к а т о р г е долбят землю только для того, чтобы долбить. Один удар заступом, еще один и еще и еще. От долбежки в людях ничего не меняется. Они плывут и не видят берега, очерчивая круг за кругом. Они ничего не нарабатывают. Они н и путь, н и кладь, н и повозка, увлекаемая к неведомому свету.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 В нем появится житель, что оживит твое сердце. Глава 189. Народ мой возлюбленный, вот она, мука, что вошла мне в сердце, когда я отдыхал на горе, похоже на каменную мантию. Пожар вдалеке, но я вижу пламя, чувствую запах г а р и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 Лес состоит из деревьев, хотя они враждуют друг с другом, и ветер играет на лесной арфе. А, господи, близорукому скудаумцу ничего не открыть в этих распрях. Сейчас они легли отдыхать, отложенные до будущего лживые речи, притязания, счеты задремала ревность, господи. Я оглядываю. н е в о з д е л а н н ы е ими земли. Я охвачен смятением, словно в преддверии истины, она еще не открылась мне, но чтобы она была, я должен ее постичь. Господи, вот художник, он пишет, но что знают его пальцы, его уши, волосы, щиколотки, бедра, рука? Ничего. Творение, что сбывается, понуждает их двигаться и пламенеет, рождаясь от противоречивых усилий. Близорукий скудоумец видит.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 то верно та, что рожает, или тот, что приготовился к смерти, но никак не книжник, не крючкотворцы с пачканными чернилами пальцами и м н е в е д о м а медлительность возревания. Главное происходит в стороне от них, однако плотник обстругавший доски видит, доски стали палубой и вырастает в собственных глазах. Отведя пелену низких страстей, я вижу Скупец нажил б о г а т с т в о и родовое гнездо. Министр взяточник ничтожество обирала, н а ж и в ш и с я на чужом добре, стал меценатом. Он все отдает золотых дел мастерам и резчикам по кости, и они режут слоновую кость, чеканят золотые украшения. Тот, кто несправедливо казнил, породил горькую страсть к истине и справедливости. Тот, кто отнял камни у храма, разбредил мечту. непременно построить храм. Я видел, как попирая людские страсти, воздымала храмы презрение к насущному. Видел, как рабов к а м н е в о з о в хлестали бичи над смотрщиков. Видел, как старшина дробами крал п р и ч и т а ю щ у ю с я им мзду. Ах, господи! б у д ь я близорукий скудоумец, я бы не увидел ничего, кроме подлости, глупости и алчности.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 И продолжать жить дальше. Одно дело р и с к о я своим достоянием, придать ему вес и ощутить всю его драгоценность, другое устранить его, как устраняет одежду купальщик, не глядя. Скинул он и сандалии и торопится слиться с морем. Ты, чтобы слиться с морем, должен умереть?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 Цветы в мед. Твои труды черную землю в золотое з а л е в о зерен. Мне важно, чтобы твой Бог стал для тебя явственней хлеба, который ты кладешь себе в рот, чтобы чувствуя его рядом ты томился желанием с л и т ь с я с ним целиком, чтобы брак ваш был браком по любви. Но ты все порушил, разметал, растратил. Ты забыл, что значит сотворить праздник и решил, что сделался богаче, день за днем истребляя готовое.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 Ты погряз в выгадывании по мелочам и не догадываешься, что м и г может вместить в себя целую жизнь. Глава сто девяносто И вот я стал размышлять о согласии принять смерть. Логики, историки, критики отдали первенство материалу, из которого будет строиться часовня. Ты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 долговечнее, чем ты сам тратишь свою жизнь. Я хочу, чтобы ты сбылся. Хочу судить о тебе по делам твоих рук, а не по ненужным делу вещам, которые так возвышают тебя в собственных глазах. Заговорив о смерти, ты вспомнил об инстинкте самосохранения. Мы инстинктивно страшимся смерти, и ты не раз наблюдал, как животные стремятся выжить, во что бы то ни стало.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 Но инстинкт вещь сложная. Действует он в отце, в сыне, в военном отряде, который посылают на смерть. Но отец, он привязан к сыну. Ответ твой путан, изобилен словами. Но вот что скажу тебе я: конечно, инстинкт самосохранения существует. Но только часть инстинкта более могущественного. Главное в нас инстинктивное желание жить вечно.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 Где завершение? Я вижу только, как земля тянется и тянется к солнцу. Незавершенный человек, незавершен мой народ, и я не знаю, куда он идет. Закрываются амбары, запираются двери с приходом ночи. Спят дети, спят старики, старухи. Что я знаю об их пути? Так трудно нащупать его и обозначить в переходе от лета к осени. Прибавилась еще одна морщинка у старухи.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 Сами запас среди накопленных запасов нет на Земле запаса. Тот, кто перестал расти, умирает. Глава сто девяносто т р Равенство губительно. Ты говоришь, разделите эту жемчужину, каждый из ловцов мог найти ее, и море перестало быть чудом. Сокровищницы тайн, предуготовленных судьбой. Погружение в воду уже не магический обряд сродни священному паломничеству, не поиск и таинственной черной жемчужины, что посылается раз в столетие. Да, я требую: урезай себя на протяжении года, экономь, собирая, копя припас к празднику. Но дело совсем не в том, что праздник главное. Праздник длится считанные секунды. Праздник взрыв, победа. Улыбка короля. Дело в том, чтобы г о т о в и т ь к нему, предвкушая, вспоминая о предыдущем, ты оживил, одухотворил каждый день. п р о ш а только та дорога, что вывела к морю. Опасаясь взрыва, ты роишь убежище, но смысл не в убежище. Бьются не ради битвы, ради победы. И целый год ты готовишь дом к посещению короля. Я не хочу, чтобы ты равнял себя с теми или с другими во имя умозрительной справедливости. Тебе не стать равным ни старику, ни подростку. Равенство всегда прихрамывает. Дележка ж е м ч у ж и н а никого ничем не одарит. Прошу. Откажись от причитающейся тебе ничтожной доли. И пусть тот, кому достанется жемчужна целиком, вернется домой сияя улыбкой. Ответит на вопрос жены, догадайся, томя ее любопытством и наслаждаясь счастьем, которым одарит ее, едва только разожмет кулак. Погляди, все стали б о г а ч е Поверь, в ловцы жемчуга идут не только из желания заработать. Легенда любви, что рассказывают тебе мои сказители, приучают тебя любить любовь. Легенды прославляют красоту. И в каждой женщине появляется что-то от красавицы, ибо если существует на свете хоть одна женщина ради любви которой стоит умереть, облагороженные окутаны прелестью все женщины на свете. В каждой может таиться необычайное сокровище, будто черная жемчужина в море. Каждой ты будешь подходить с бьющимся сердцем, будто ловец жемчуга в коралловой лагуне, в которую предстоит погрузиться.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 Так же как ты это она. Из-за добычи ты умирать не станешь. И верность твоя, верность верующего, а не усталость охотника. От верности из усталости веет с к у к о й В ней нет света. Конечно, есть ловцы, которые так никогда и не выловили жемчужны. и Есть мужья, которые обретут только горечь в постели, которую для себя выбрали. Но и несчета неудачников, залог волшебного свечения моря. Оно драгоценно для всех и для тех, кто ничего не нашел тоже. н е с ч а с т ь е несчастливых в браке, н е о б х о д и м о е у с л о в и е волшебного свечения любви, а оно драгоценно для всех и для тех, кто несчастлив тоже. Ибо вдохновение, горечь и тоска живущих в любви драгоценнее тупости вала.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 То будешь стремиться уничтожить врага и и з б е р е ч ь себя. Себя ты и з б е р е ж е ш ь войну проиграешь. Сражаются беззаветно и принимают смерть только из любви к своему божеству. Облагораживает, питает, воодушевляет то, что пленило и держит в плену, ибо ты жаждешь этого, добиваешься, плачешь. Со старившись и перестрадав свою горе в улыбку, мать ж и в а памятью о любви к умершему ребенку. Если я желаю избавить тебя от страданий, уничтожу условности, помогающие существовать любви, что я тебе подарю? Пустыня без колодца лучше л и о н а для тех, кто сбился с тропы и умирает от жажды. Поверь, родниковая вода, ставшая стихами и зазвеневшая в твоем сердце, утешит тебя и тогда, когда ты, обручившись с пустыней, приготовишься сбросить б р е н н у ю свою оболочку. Она пролет на тебя мирный свет, и с т о ч а е м ы й не вещественностью, а ее смыслом. Ты улыбнешься мне, если я тебе напомню о сладостном журчании воды. Как же тебе не последовать за мной? Я тот, кто придает тебе значимость. ж а ж д о й я одухотворяю для тебя песок, открываю любовь, из благоухания строю царство.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 Становление по правилам формирует тебя, понуждая быть таким или этаким. п р е п я т с т в у я т тебе, тебя творят, ибо только обретя границы, ты начинаешь существовать. Ведь и дерево задано силовыми линиями семечка, и картина, если она приняла тебя, тоже принуждение. Она становится новой точкой зрения, той точкой, откуда ты увидел все по-новому. Она всему задала иной тон.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 К королю и к смерти. Ты корень, рождающий листву, и если возникают изменения в корне, меняется и листва. Я ни разу не видел человека, которого изменили б ы л о г и ч е с к и е доводы, не видел, чтобы его изменил пафос косоглазых пророков. Но прикоснувшись к самой сути человека с помощью условностей обряда, я обнажаю ее для лучей моего света.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 А правила, запреты, создающие любовь, помогают понять, что плачешь ты именно о ней. Но тебе кажется, что любовь воспламенила тебя сама собой, хотя запреты и правила, ставшие для тебя муками и радостями, и есть воплощение любви. Так родник в пальмовой роще сделал для тебя невыносимой жестокость бесплодных песков. Отсутствие родника, сестра его присутствия. Ты не оплакиваешь того, чего...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 узнав, что они существуют, и что тебе заделов чьих они руках. Подумай, с каким чувством ты смотрел бы в бесформенную пустоту моря. Они обнищали, возжелав равенства у кормушки в х л е в е пожелав, чтобы им служили. Если твой идеал толпа, в каждом из людей ты укореняешь присущее толпе. Но если ты чтишь в каждом человека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 б е з п р е о д о л е н и я сил тяготения. Но те, что двинулись в путь, говорят: мы идем вверх, но нас с теснят, нам мешают. Они разрушают препятствия и пространство лишается перепадов. Разрушив замок моего отца, где каждый шаг был исполнен смысла, они б е с т о л к о в о топчутся на ярмарочной площади. Потому и стали они толковать.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 но что д р у г о е извлечешь из р а з б р о д а который ты создал, желая встряхнуть бездушных, ты запоешь песню галерника, бледные призраки было г о з а б р е ж а т в них, и они пригнутся, опасаясь удара, смутным эхом отзовутся в них и твои стихи, звуча все г л у ш и и г л у ш и пока не замрут. Пройдет еще время, и песню галерника они не услышат, позабыв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 Неудивительно, что ты из н е м о отыскивая страсть к совершенствованию у оседлых ее нет. Заранить желание совершенствоваться, говорил мой отец, значит разбудить жажду. Остальное придет само собой. Но ты снабжаешь готовым поилом сытые животы. Любовь это в з ы в а н и е к любви. Совершенствование тоже, основа его.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 И если оторвать тебя от жены, от детей, от твоих привычек, п о г а с и т ь о гонёк, которым ты жил, он светил тебя даже сквозь стены. Может случиться так, что ты не захочешь жить. И тогда ж е л а я спасти тебя. Мне придется позаботиться о царстве духа. В нём возлюбленное будет ждать тебя, подобно зерну, спрятанному в житнице. И вот ты живёшь и живёшь. Ибо нет предела терпению. Дом, которому ты принадлежишь, в помощь тебе и в пустыне. в о з л ю б л е н н а е всегда тебе в помощь, пусть д а л е к а е пусть спящее. Не переносим для тебя развязавшийся узел, распавшийся мир. Ты умираешь, если умерло твое божество, оно питает тебя жизнью. И жив ты только тем, из-за чего готов умереть. Если я одушевил тебя высокой страстью, ты будешь передавать ее из поколения в поколение, научишь своих детей распознавать любимое лицо в рутине вещественности, царство в дробности гор, домов и с т а д ибо только царство и возможно любить. Невозможно умереть во имя вещей. Долг с м е р т ь ю платится не тебе, ты путь, кладь, повозка, а царству ты тоже в подчинении у царства. И если царство существует, ты готов умереть защищая его целостность. Ты готов умереть ради смысла книги, но не за чернила и бумагу. Ты и сам связующий узел. Значимо не твое лицо, тело, достояние, улыбка, то, что в з р а щ и в а е т с я тобой, та картина, что возникла благодаря тебе и благодаря которой ты сбываешься. Ты творишь ее целостность, она и есть ты сам.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 И передаю тебе ощущение его величи. Я Я окликнул кедр в тебе, и он в стрепенулся с молистой хвой. е Заставляя тебя служить любви, я окликаю в тебе любовь, иного средства я не знаю. Но когда кормежку приносят в с т о й л о какому Богу ты захочешь служить? Бога знают и мои старухи, т р а т я глаза на о сновании иголки.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 дозорный и тот, кто обирает гусеницу себя в саду, и та, что вышивает золотой ниткой. Свет нитки едва мерцает, но вышивальщица украшает своего господа, и Господь в расшитых одеждах б д и т над ней и оделяет т ее своим светом. Я знаю один только способ взрастить человека: нужно научить его различать сквозь вещество вещественности целостную картину.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 Нужно вырастить игрока, чтобы любили, должна существовать жажда любви. Богу нужен алтарь. Понуждая моих дозорных ходить сто шагов туда и сто обратно по крепостной стене, я строю в них царство. Глава сто девяносто п я т Прекрасна та поэзия, что преобразится в поступки, воодушевив тебе все. даже мускулы. Поэзия — мое священное действие. Но соблюдение правил, обычаев, обязательств, возведение храма и торжественное шествие по дням года — тоже поступки, только другого рода. Я писал для того, чтобы обратить тебя в свою веру, дав тебе почувствовать п у с т ь е два ощутимо б л а г о п р е о б р а ж е н и е и позволив на него надеяться. Конечно, ты мог читать меня рассеяно. н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 И может случиться, что дозорного, от которого я не требую н е у с т а н н о г о у с е р д и я в час, когда он мечтает об ужине, посетит озарение, ибо дух не бдит неусыпно. Иначе ты ослепнешь. Но морю придает смысл черная жемчужина, неведома кем и когда найденная. Году придает смысл праздник, а жизни смерть. Что мне задело? Если мой обряд искажается теми, у кого искажено сердце. Во время военных походов я видел, как черный колдун, обуянный жадностью, заставлял свое племя приносить дары деревянной п а л к и выкрашенной в зеленый цвет. Что м н е задело? Если колдун роняет свой сан, скульптор, смяв глину, сотворил жизнь.